глава шестая. Ночью Франческой приснились брат и бабушка. Покойная графиня, высокомерно поджимая губы, выговаривала за недопустимое поведение, роняющее честь семьи Сангенетти. бинардо молчал, но смотрел с какой-то щемящей жалостью. Франческа проснулась рано утром вся в слезах и долго не выходила из своего закутка при кухне, все вспоминала происшедшее вчера. «Почему Изабелла врала?» Девушка невольно подумала с симпатией о братьях Сантора, не поверивших во вчерашней россказни о подлом характере Бенарда. И все же брат напал со спины. Почему? Почему он так сделал? Это совершенно не соответствует его характеру, но тем не менее девушка теперь была убеждена, что Винченца не обманывает. «А ведь ответ на свой вопрос она должна искать в столице?» невольно подумала с Чески. «Возможно, что-то знают друзья брата или его девушка. Тереза, как назвала ее Изабелла». В это время капитан Сантора подвергался атаке со стороны Иноры Кавалли. только совсем не такой, на которую надеялась Франческа. Инор, капитан, ваш брат плохо влияет на вашего ординарца, вы должны ему указать, держаться подальше. Плохо влияет? В чем это выражается? несколько удивленно спросил Винченцо. Они вчера договаривались пойти в бордель, заявила кухарка. Сами понимаете, это никак не могло быть идеей Чина. Он даже от Инориты и Изабеллы шарахнулся, когда та его под ручку пыталась взять. «Вы уверены насчет борделя?» Санторо-старший бросил уничижительный взгляд на брата, выражение лица которого было абсолютно непередаваемо. «Я своими ушами слышала». «Как-то странно, у вас уши работают», — язвительно сказал Роберто. «Избирательно». «Что надо, то и слышат», — отрезала кухарка. «Скажешь, не было этого?» «Естественно». «Инораковали, можете быть свободны». прервал их Винченца. «Я поговорю с братом прямо сейчас». Кухарка победно посмотрела на Сантора-младшего и выплыла из комнаты. Роберто проводил ее взглядом, в очередной раз удивляясь, как такая объемная женщина может так легко двигаться. «Как ты это объяснишь?» — зло спросил Винченца. «Чтобы ты не смел таскать Франческо по таким местам. Я начинаю понимать, почему Чина с таким восторгом на нее смотрит. Это же постоянный источник хорошего настроения», ответил ему брат. Сама выдвинула идею, что мы с Чино собираемся в бордель. Сама себя убедила, а теперь еще и тебя заставляет поверить. Да я в столичной бордели не ходил. Сам подумай, что мне понадобилось бы в таком заведении здесь? Тогда что она слышала? Немного успокоился Сантора старший Кто ее знает? Небрежно махнул рукой брат. У нее воображение прямо пропорционально размерам. Успокойся ты. Даже приди мне в голову дикая идея произвести осмотр здешних шлюх, «Чина я с собой точно не потащу. Обещаю». Тем не менее, капитан Сантора решил все же довести дело до конца и встретил Франческу вопросом. «Что за разговор имела в виду Инора Кавалли, когда утверждала, что вы с Роберто собрались в бордель? Версию брата я слышал. Теперь хочу выслушать тебя». «Инора Кавалли сказала, что мне нельзя давать выходных, так как я тут же спущу все жалование в борделе. Переубедить ее не удалось. А когда ваш брат предложил пойти в одно местечко поблизости...» «Я в шутку спросил, не бордель ли это?» Она это и услышала. «И что же это за местечко, Роберто?» Звенящим от ярости голосом спросил Винченца. «Музей!» — мрачно ответил ему брат. «Через две улицы отсюда есть музей орочьего быта. Это достаточно злачное местечко для выговора. Там ведь есть изображение арчанок. Вдруг мы, щена, так возбудимся, что не сможем вести себя прилично и уроним твое достоинство?» «Извини, Тина», — успокаиваясь, сказал капитан Сантора. Инора была так убеждена в собственной правоте, что я невольно подумал о самом плохом. «Так в музей мы можем сходить?» язвительно поинтересовался его брат. «Франческо же требуется твое разрешение?» «Ты, кстати, вопрос с его жалованием решил?» «Мне вчера не до этого было». «Надо же, ему не до этого было!» возмутился Роберто. «А почему тебе тогда есть дело до того, как Чина эти деньги потратит? Что тебя вообще так волнует вопрос нравственности твоего ординарца?» «Как ты сам сейчас отметил, он мой ординарец», — невозмутимо ответил Винченцо. «Я несу ответственность за него, в том числе и за его поведение, но давайте, наконец, спокойно позавтракаем». «С музеем как будем решать?» «Сходим после обеда, втроем». «Не доверяешь нам?» — полувопросительно сказал Роберто. «Мне самому интересно, что же там за экспонаты. Я и не знал, что здесь есть такой музей. Дом-казарма, казарма-дом», — съехидничал брат. «У меня так рубец болел, что вообще ничего не хотелось», — возразил Винченцо. Потом вы вот на голову свалились, и времени на осмотр местных достопримечательностей так и не появилось. «Договорились», — великодушно сказал Роберто. «Мы возьмем тебя в музей. Не будем мешать тебе культурно расти». «Для культурного роста одного музея мало», — заметил Винченцо. «Может, здесь есть еще что-нибудь интересное?» — предположила Франческа. «Выступление местных бардов, к примеру». «Хотя Роберто ведь не любит поэзию. А вы, капитан Сантора, как к ней относитесь?» «Он пишет стихи», — вместо капитана ответил его брат. «И если бы только писал, так он еще и читает их вслух». «Это было одной из причин, по которой я ненавижу поэзию». «Не такие плохие стихи я пишу», — рассердился Сантора старший «Я и не утверждаю, что плохие», — невозмутимо ответил Роберто. «Просто для меня невыносимо постоянно слушать одно и то же». Франческа тут же решила, что если Инора Нора Кавалли начнет декламировать капитану его собственные стихи, он точно будет к ней благосклонен. Поэтому девушка заинтересованно спросила, «А вы не дадите почитать свои произведения, капитан Сантора? Винченцо смутился. До сих пор желание ознакомиться с его стихотворениями выражала одна лишь Лаура, для нее и писалась большая часть. Показывать это другой девушке не хотелось. Да и после назначения Валерпа капитан не написал ни одной строчки. Внутренняя потребность, вдохновлявшая душу на творчество, ушла ей, казалось, безвозвратно. «Тут у меня ничего нет, Франческо», — наконец ответил он. «Жаль», — вздохнула девушка, — «теперь придется подбирать что-то со стороны. Но, может, вы нам почитаете по памяти?» «Вот я уеду отсюда», — вмешался Роберто, — «и читайте сколько угодно. Хоть по памяти, хоть по книге, хоть вообще новые создавайте. У тебя чейно как со стихосложением?» «Никак». — рассмеялась девушка. «Не представляешь, насколько меня это радует. Значит, не будешь завывать при уборке. Так до обеда у нас уборка, разминка и поход к цирюльнику. После обеда — музей». «Что еще за поход к цирюльнику?» — напряглась девушка. «У тебя неуставная прическа», — ответил Роберто. «Ординарец моего брата должен не только вести себя прилично, но и выглядеть так же. Правильно, Ченца? Так что давай деньги на стрижку, если ужалование зажимаешь». Впрочем, если Чина согласится, я могу просто побрить ему голову сам, экономя твои деньги». Франческа в ужасе смотрела на этот генератор идей. Она даже в страшном сне не могла представить себя с лысой головой. Если выбирать между лысиной и замужеством, второе оказалось намного привлекательнее. С бритвой ее не могла примирить даже мысль, что волосы отрастут, а муж никуда не денется. «Я против», — твердо сказала она. «Я не буду состригать волосы». «А как же устав?» — Вкрадчиво поинтересовался Роберто. «Франческо не подписывал пока никаких бумаг, так что может позволить себе неуставную прическу», — усмехнулся Винченцо. «И поскольку, как мне кажется, твоей энергии требуется выход, а принимать участие в уборке ты не будешь, то сходишь сегодня на рынок с Инорой Кавалли. Она будет счастлива, ведь ты не сможешь в это время плохо влиять на моего ординарца». Полковник Вальсеки хмуро смотрел на капитана Сантора и молчал. Поясняясь, почему он вызвал подчиненного, начальник гарнизона не торопился, и Винченцо уже несколько раз прошелся по всем своим промахам на новом месте службы, но ничего страшного так и не припомнил. Наконец Вальсеки откашлялся и спросил. "Эта девица. Она точно Сангенетти?» «Вне всякого сомнения, Инор, полковник И что, она не покушалась на вас ни разу за все это время?» Недоверчиво прищурился Вальсеки. Девушка, воспитанная в традициях кровной мести, мне с трудом в это верится. И тем не менее, у нее свои понятия о чести. Нападение из-под для нее неприемлемо. Почему же она остается, Валерпа? Я могу только предполагать. Возможно, хочет научиться у меня фехтовать. А в последнее время мне кажется, что она решила устроить нашу с братом личную жизнь. Зачем? Удивился Вальсеки. «Если бы ей нравился выбор родителей, она не сбежала бы от жениха», усмехнулся капитан Сантора. «Кстати, с Роберто они великолепно ладят». «Значит, никого убить она не пыталась?» уточнил полковник. «Не пыталась», подтвердил Винченцо. «К чему этот разговор?» «Ко мне вчера дочь обратилась с просьбой дать ей в охрану кого-нибудь из гарнизона». «Да нет, не кого-нибудь, а вашего ординарца». «Из Франчески охранника не получится», удивленно сказал капитан. «Да и к чему это?» «Вашей дочери здесь ничего не угрожает». «Если Изабелле что-то втемяшится в голову, она добивается этого всеми способами», с тяжелым вздохом ответил полковник. «И тогда делает мою жизнь совершенно невыносимой. Поэтому я выполню ее просьбу. Невеста вашего брата – подходящая компания для Изабеллы. Во всяком случае, можно не бояться нежелательного брака». «Если Франческе не понравится быть охранником, она сбежит. Согласитесь, что девушку ее возраста нельзя оставлять без присмотра». и отдавать ее кому-то я не имею права. На мне лежит обязательство по обучению, от которого я не могу отказаться. «Вы же не весь день с ней занимаетесь», уточнил полковник. «Только в обед». Вынужден был признать Винченца. Но утром они с Роберто делают разминку, так что первая половина дня у нее все равно занята. «Так это же замечательно. Изабелла встает как раз к обеду», обрадовался полковник. «Вот пусть ваш ординарец и проводит с ней часа четыре во второй половине дня». «Вы не боитесь, что Франческа настроит вашу дочь на брак с моим братом?» Капитан пустил в ход последний доступный ему аргумент. Очень заметно, что она пытается привлечь их внимание друг к другу. «Я боюсь нежелательных браков», — отмахнулся его командир. «А брак с вами или вашим братом нежелательным быть не может. Пусть настраивает. С моей стороны возражений нет. Мне, кстати, эта идея очень даже нравится. Короче говоря, с сегодняшнего дня ваш ординарец прикомандировывается к Изабелле». Я сегодня обещал Роберта поход в местный музей, расстроенно ответил Винченцо. Может, со следующего дня? Берите и забыл у собой. Я вам на всю вторую половину дня разрешаю уйти. Радости отца не было предела. Иначе она здесь всех доведет своим нытьем. У меня неожиданно возник еще один вопрос: моему ординарцу положено жалование, должен ли я его выплачивать сам или расходы берет на себя гарнизон? Да, мы же не можем ее официально принять на службу. задумался полковник. «Ну что ж, половину стандартного жалования выплачиваю я из своих средств, если она проводит с Изабеллой оговоренное время. Вам это подходит? А вторую выплачивать мне? А ведь идея взять ее ординарцем ваша. Не мелочитесь, капитан, у вас тоже имеется свой интерес. Но если Франческа категорически откажется сопровождать вашу дочь, я настаивать не буду». Решил внести ясность капитан. «Не хочу ставить ее в положение, когда единственный выход – очередной побег». Винченцо был очень недоволен результатом разговора с полковником. Он был уверен, что Франческу оставлять без присмотра на целых четыре часа нельзя, но попробуй это доказать начальству, которое уже все для себя решило. И ведь даже брата не попросишь о помощи. Вдруг он проникнется теплыми чувствами к Изабелле. У Сантора-старшего появились панические мысли, что надо бы сообщить семье Сангенети, где находится их блудная дочь, и тем самым снять себя ответственность. Самое обидное, что Роберта почему-то до сих пор так и не увидел в своем друге лицо противоположного пола. Просто потрясающая ненаблюдательность. Как можно не замечать рядом с собой такую красотку и считать ее парнем? Он же проводит с ней столько времени, что уж подозрения точно должны были появиться. Так нет же, предложил лишь переодеть ординарца в девушку, чтобы разыграть кого-нибудь. Как это все печально. Если брат займет непримиримую позицию по вопросу брака, то жениться придется уже Винченцо. А если попробовать зайти с другой стороны и показать Франческе, какой у него замечательный брат? Пусть влюбляется и уже сама намекает Роберта, что невеста совсем рядом, а Инора Ковали присмотрит, чтобы все не вышло за рамки приличий. Но тогда нужно вовлекать кухарку. Нет, так нельзя. Думая об этом, капитан Санторо возвращался домой в компании не только Изабеллы, но и капитана Ферранте. Тот был ужасно недоволен решением начальника об охране дочери полковника Ординарцем друга и заявил, что будет присматривать за ними обоими. Винченцо сразу задумался, будет ли Энрико казаться полковнику подходящей партии, и не пришел ни к каким определенным выводам. Кто знает, какие требования предъявляет семейство Вальсекки к женихам. И если они с братом им удовлетворяют, это не значит, что можно сказать тоже о Ферранте. Сколько Винченцо помнил Энрико, Тот всегда в кого-то был влюблен. Все влюбленности протекали очень бурно, с серенадами, стихами, цветами предмету страсти и дуэлями с соперниками. Но ни одна не длилась больше месяца, так что вряд ли другу даже в голову придет просить руки Изабеллы. Тем более, что Таня испытывала к нему интереса. Дома Винченца встретила гневная инора ковалле. Капитан Сантора было уже решил, что брат опять высказал в присутствии кухарки что-то, воспринятое ей извращенным образом, но оказалось, что возмущение достойной Норы, направлено теперь на него. "Инор, — заявила она, — «почему это вы не сказали, что на обед приглашены гости, и чем я, по-вашему, буду теперь кормить эту ораву?» Сантора-старший неожиданно разозлился. Недостаточно ему утреннего неприятного разговора с полковником, после которого пришлось вести сюда его дочь, так теперь еще и прислуга полностью выходит из-под контроля. Мало того, что она постоянно ему выговаривает, придумывает всякие гнусности про его брата, учит манерам всю их семью, так он еще должен решать, каким образом ей следует выполнять свои обязанности. «Инора Кавалли», — холодно сказал он, «кто из нас кухарка, вы или я? Я не поверю, что с вашим опытом Невозможно найти решение. Или то, что мне о вас рассказывали, сильно преувеличено. Я могу побольше холодных закусок поставить, стушевалась его оппонентка, но лучше бы вы меня заранее предупредили. У меня не всегда есть возможность предупреждать вас заранее, развил наступление Винченца. Для сегодняшнего обеда хватит и дополнительных холодных закусок. И впредь ведите себя более сдержанно. Мне не нужен на службе человек, с которым постоянно возникают проблемы. Франческа, наблюдавшая эту сцену, пришла к неутешительным выводам. Если у Иноры Ковали и была какая-то продуманная тактика по завоевыванию своего работодателя, то ее срочно надо менять, ибо капитан Сантора к подавлению совсем не склонен. Когда капитан Санторо сухо сообщил Франческе, что по приказу полковника Вальсеки она переходит ежедневно на целых четыре часа в распоряжение Изабеллы, девушка с негодованием спросила. «Неужели во всем гарнизоне не нашлось человека, способного убираться в комнате дочери полковника? Да вы, и Нор капитан из меня горничную делаете? Мы с вами так не договаривались». «При чем тут уборка?» Удивленный таким напором ответил Винченцо. «Инор-полковник хочет, чтобы ты сопровождал его дочь, чтобы она ходила по городу не одна, а под присмотром». «Мне не нравится эта Инорита», — мрачно ответила Франческа. «Я не хочу никуда с ней ходить». мне тоже не нравится это распоряжение честно признал капитан сантора но полковник вальсеки мой непосредственный командир и отказать ему я не могу и должен тебе сказать что военные не используют понятие нравится не нравится есть приказ и он должен быть выполнен ничего страшного в прогулках по городу нет тебе же не жениться на ней предлагают и не успел Винченцо произнести магическое слово жениться у франчески тут же заблестели глаза как она не подумала Ей предоставляется просто замечательная возможность. Утром она настраивает на брак Роберта, а после обеда Изабеллу. Пусть пока они не проявляют друг другу никакого интереса, но это же все дело времени. Главное правильно им все преподнести. а если еще уговорить Роберта с ними ходить. От открывающихся перспектив у девушки даже голова закружилась. Но сразу выявился существенный минус: не оставалось времени на обработку инороковали. Разве только вставать пораньше? и участвовать в приготовлении завтрака, совмещать, так сказать, полезное с приятным. «Приказ есть приказ», — демонстрируя грусть, сказала Ческа. «Значит, придется ее сопровождать». «Нужно уменьшить тебе разминку», — с легким сомнением в голосе сказал капитан. «Зачем это?» — подозрительно прищурилась девушка. «Ты к обеду выглядишь полностью вымотанным, а тебе еще с в вальсеки ходить». «А еще и Нора Ковали обещала меня научить готовить», — вспомнила Франческа, И не только про это, но и про то, что Сантора старшего нужно непременно увлечь кухаркой. «Зря вы так сегодня с ней. Она такая замечательная, готовит хорошо и такая красивая». Никогда не любил крупные формы, мрачно заметил Винченцо, обнаружив, кого ему предназначили, и сильно этим оскорбившись. «Какое неуважение! Роберта так Изабелла по плану отходит, а ему что подвернулось? Да похоже, брат и их кромницы нравятся намного больше». «Не такие уж они крупные», — не сдавалась Ческа. «Пышные женщины нравятся многим мужчинам. Собственно, мне все равно, как она выглядит, лишь бы готовила хорошо», — сухо ответил капитан Сантора. «Ничего», — утешала себя девушка, молча поглощая обед. «У меня еще почти два месяца на это. Крупные формы ему, видите ли, не нравятся. Нельзя быть таким привередливым. И вообще, чем больше добыча, тем лучше. Это всякому охотнику известно. Может попробовать сыграть на ревности?» Она с сомнением посмотрела на капитана Ферранте, который буравил ее мрачным взглядом и совсем не интересовался кухаркой друга. Франческа решила, что на него ее уже точно не хватит, времени нет, да и возможности что-то внушить тоже. Плохо, когда такой ограниченный выбор невест. Очень сложно решить насущные дела. И что стоило Изабелле привести сюда парочку подруг? Насколько проще была бы тогда жизнь? После обеда вся компания направилась в обнаруженный Санторо-младшим музей Орочьего быта. Для данного учреждения слово «музей» было явным преувеличением. Большую часть экспозиции, занимавшей две комнаты, составляли фантомы. Один из них немедленно поразил воображение Чески – шаман в полном боевом облачении. На свой варварский лад он был даже красив, высокий, мускулистый, чего никак не могла скрыть кожаная безрукавка, с волосами, заплетенными во множество мелких косичек. Его лицо украшала сложная вязь татуировок, каждая из которых имела значение, что указывалось. Поясняющей табличке. Шаман казался настолько живым, что Франческа невольно потыкала в него пальцем, который не встретил сопротивления и прошел насквозь. Маг, ответственный за экспозицию, сэкономил на мане и не сделал полноценный фантом, решив, что простой иллюзии вполне достаточно. В музее обычно предметы руками не трогают. Какой красавчик! разделил ее восторг Роберта. Если бы не кривые ноги, его можно было бы считать идеалом мужчины, а эта косточка в левом ухе! «Интересно, это выдумка мага?» «Это изображение реально существующего шамана», пояснил капитан Ферранте. «Того, кто обычно возглавляет орочьи делегации, которые к нам наведываются». «Кстати, ноги в жизни у него не такие кривые. Это, видимо, он чем-то разозлил изображавшего иллюзиониста». «А косточка в ухе у него на самом деле есть», хихикнула Изабелла. «Я его, наверное, раз пять уже видела. Действительно красавчик. Только пахнет весьма специфически». «Так у орков мыться не принято», — поддержал ее Энрика. А он еще каким-то жиром голову смазывает. О, сморщился Роберто. «А арчанки тоже не моются? Кстати, почему здесь нет их изображений? Мужчина так надеялись посмотреть. Можно сказать, только из-за этого сюда и пришли. А здесь одни вонючие мужики». «Своих женщин они не привозят», — ответил капитан Ферранте. «Торговцы, которые к ним ездят, говорят, что арчанки почти полностью закрывают лицо». «Только глаза видны, а их они сильно подводят сажей, смешанной с жиром». «И да, с мытьем у них тоже проблемы. Мыться-то им негде». «Почему мы с ними ведем какие-то переговоры?» удивился сантор Санторо-младший. «С этими дикарями. Запереть их там в тепях. И все дела». «Запереть не получится», — усмехнулся Винченца. «У них очень сильная шаманская магия». «Кстати, говорят, именно с особенностью их магии связано то, что они никогда не моются. Говорят, если вымыться...» Духи перестают тебя узнавать и не приходят, когда вызываешь. А вызов духов — основа шаманства. «Да», — важно кивнула Изабелла. «У них, конечно, есть и зелья всякие, и амулеты, и талисманы. Некоторые из тех, что здесь лежат, — настоящие и рабочие. Но все это намного слабее того, что есть у нас. Правда, часто шаманство не определяется нашей магией. И не всем их зельям можно найти у нас противоядие. И все же наша магия сильнее. Разве что вызову духов у нас нет аналогов. вот на него я бы с удовольствием посмотрела всегда интересно узнать что то новое бесполезное знание подала голос франческа все так же восторженно изучавшая фантом почему это обиженно спросила дочь полковника если знанием нельзя воспользоваться какой в нем смысл пояснила свою мысль ческа чтобы использовать вызов духов нужно было не мыться со дня рождения наши духи нас давно потеряли а я бы не отказался посмотреть заявил Роберто, чисто с эстетической точки зрения На некотором расстоянии, чтобы не отвлекаться на посторонние запахи. Они Валерпа не устраивают показательных выступлений? «Пока нет», — ответил капитан Ферранте. «Думаю, можно попросить их шамана что-нибудь показать и нарите Изабелле. Оркам нужны хорошие отношения с нами, а начальник гарнизона отнюдь не последнее лицо Валерпа». Изабелла поощрительно улыбнулась Энрика, и капитан Сантора понял, что полковника ждет сегодня очередной скандал с дочерью, которая так и не научилась принимать отказы. Интересно, сумеет ли девушка и в этом случае добиться желаемого? Орки ведь не являются подчиненными ее отца. А Франческа тихо радовалась, что наконец-то ей удалось найти хотя бы одну точку соприкосновения между Роберто и Изабеллой — шаманский вызов духов. Теперь главное раздуть эту искорку до подходящих размеров, и можно переходить к устройству судьбы старшего брата.